Глава пятнадцатая. Яркая луна и император моря. Возглавлявшая главное командование Муравьиной Федерации Верховный консул Качика и ее заместительница Маршал Жоли держали под неусыпным контролем всю подготовку к уничтожению мира динозавров. Два больших экрана непрерывно демонстрировали ход развития операции отключения и обезглавливания. В нижней строке экрана отключения безустановочно сменялись цифры, отражающие количество установленных в запланированные места разнообразных мин, а выше располагалась карта мира. Континенты были плотно испещрены светящимися точками, кружками и стрелками, указывающими расположение мин и другие подробности операций. А на экране операции обезглавливания цифровая строка указывала количество мин, заложенных в мозгах динозавров. Как только число менялось, рядом высвечивались имя и должность очередного динозавра, получившего смертоносную мину. «Похоже, что всё идёт строго по плану», — сказала маршал, обращаясь к Качике. И тут в помещение вошла министр науки и федерации доктор Жойя. «А, доктор Жойя, уже неделю вас не видела», — с холодком сказала Качика. «Вы всё так же погружены в анализ результатов подслушивания?» «Судя по мрачному виду, вы пришли, чтобы открыть нам какую-то потрясающую тайну». Жоя утвердительно качнул усиками. «Совершенно верно. Мне необходимо безотлагательно побеседовать с вами обеими. Мы очень заняты, так что прошу быть краткой. Я хотела бы, чтобы вы прослушали запись вчерашних переговоров Дадеуса до и Додоми на Гондвана-Лавразийском саммите». «Какие еще тайны могут открыться на этом саммите?» — недовольно бросила Качика. «И без того всем известно, что переговоры о взаимном ядерном разоружении в очередной раз провалились. Война между Гондваной и Лавразией неизбежна, а это лишний раз подтверждает правильность нашей стратегии. Мы обязаны уничтожить динозавров, прежде чем они развяжут ядерную войну, чтобы спасти Землю и все живое на ней». — Это совершенно верный вывод из пресс-релиза. Но я хочу, чтобы вы послушали, что правители говорили наедине друг с другом. В этом разговоре открылось нечто такое, чего мы прежде не знали о динозаврах. Зазвучала запись. — Додоми. — Ваше Величество, вы знаете, почему муравьи так быстро капитулировали и даже не высказали никаких претензий? Не может быть никаких сомнений в том, что таким образом они хотели всего лишь выиграть время. Муравьиная федерация готовит против мира динозавров какой-то очень серьезный удар. Да, Деус? Господин президент, вы что, действительно считаете, что я настолько туп, что не замечаю очевидного? Но на фоне принятого лавразия решения связать яркую луну с таймером потери команды, угрозу со стороны муравьев... «Да что там говорить. Даже опасность применения вами ядерного оружия кажется чем-то маловажным». «Вынужден согласиться, что яркая луна и император моря гораздо опаснее для цивилизации на Земле, чем все муравьиные происки и даже ядерная война. Так что давайте на этом и сосредоточимся, согласны. И не надо указывать пальцем на нас». «Мы ведь оба знаем, что отсчёт Императора Моря пошёл раньше». «Стоп-стоп-стоп!» — стоп. Качика недовольно взмахнула усиками. «Доктор, я не понимаю, о чём они говорят». Жоя приостановила воспроизведение. «В этом диалоге две важнейшие единицы неизвестной нам информации. Яркая луна и Император Моря, а также таймер потери команды». В разговорах лидеров держав, динозавров, то и дело встречаются непонятные кодовые названия. Что вас на этот раз так встревожило? Из -за этого разговора следует однозначный вывод. Эти штуки представляют особую опасность и угрожают существованию всего мира. «Если рассуждать логически, такого просто не может быть. Доктор...» Все, что может представлять реальную опасность для целого мира, необходимо очень долго готовить, монтировать и настраивать. Взять хотя бы межконтинентальные ракеты. Чтобы истребить цивилизацию, их потребуется более 10 тысяч. Вы в состоянии представить себе такие пусковые мощности? Тем более, что столь крупная и сложная система не может удовлетворительно работать без нашего участия в строительстве и техническом обслуживании. Проще говоря... Если бы что-то подобное появилось, Муравьиная Федерация гарантированно знала бы об этом. Кстати, обе державы динозавров не в состоянии без нас самостоятельно поддерживать в работоспособном состоянии свое ядерное оружие, так что нам о них известно все, что следует знать. Тут я с вами полностью согласна, консул. Никакое крупное сооружение скрыть от нас невозможно, а вот нечто более скромного размера вполне получится. Если они смогут работать с таким устройством без помощи муравьев, например, с одиночной межконтинентальной ракетой и ее пусковой установкой, она долго будет оставаться годной к применению, а мы не будем ничего знать о ней. Возможно, яркая луна и император моря — оружие как раз такого рода. В таком случае нам и подавно не следует волноваться. Подобные мелкие отдельные установки вряд ли способны представлять угрозу для планеты. Как я уже сказала, чтобы уничтожить Землю, нужны многие тысячи единиц термоядерного оружия. Жоя помолчала несколько секунд, а потом наклонилась к качике так, что их усики скрестились, а глаза чуть ли не соприкоснулись. В том-то и суть вопроса, консул. «Действительно ли атомные бомбы — самое мощное оружие, существующее на Земле?» «Доктор, да ведь это же всем известно!» Жея-то двинулась и печально повесила усики. «Совершенно верно. Это всем известно, и в этом как раз и состоит фатальный недостаток нашего муравьиного мышления. Мы довольствуемся тем, что всем известно». Тогда как динозавры постоянно глядят в новые, неисследованные области. Динозавры в своих астрономических обсерваториях обнаружили далекие звездные объекты, излучающие больше энергии, чем целые галактики, и назвали их квазарами. Рядом с ними энергия термоядерного синтеза казалась безобидней светлячка, летающего в лесу. Они также установили, что материя, проваливающаяся в межзвёздную чёрную дыру, излучает чрезвычайно сильную радиацию, также на много порядков превышающую ту, что образуется при слиянии ядер. «Но объекты, о которых вы говорите, находятся за тысячи световых лет от нас, они просто не имеют отношения к реальной жизни». В таком случае позвольте напомнить кое о чем, имеющем к реальной жизни самое прямое отношение. Вы помните, как три года назад в ночном небе появилось новое солнце? Конечно же, Качико и Жоли помнили об этом. Этот беспрецедентный случай произвел на всех глубокое впечатление. Действительно, холодной зимней ночью над южным полушарием неожиданно вспыхнуло новое солнце. В тот же миг на ночной стороне Земли стало светло, как днем. Свет был так ярок, что те, кто решался посмотреть на новое светило, временно лишались зрения. Оно начало меркнуть уже секунд через двадцать, но за это время его свет и тепло превратили холодную зимнюю ночь в знойный летний день. Воды от стремительно растаявшего снега затопили множество городов. Случившееся потрясло муравьиный мир. Но когда муравьи обратились к динозаврам, пытаясь выяснить, что случилось, их учёные так и не дали никакого ответа, и нелюбопытные от природы муравьи вскоре перестали думать об этом казусе. Единственное вменяемое объяснение мне тогда удалось получить в одной из наших обсерваторий. Астрономы сказали, что новое Солнце вспыхнуло примерно на расстоянии одной астрономической единицы от Земли, То есть примерно на таком же удалении, какое отделяет нас от солнца. Но с другой стороны, из оценки расстояния и силы потока излучения, попавшего на землю, можно было сделать выводы о силе свечения нового солнца. Если бы такая большая энергия была результатом ядерной реакции, космический объект должен был оказаться довольно большим. На астрономические наблюдения никакого столь крупного объекта не выявили. Короче говоря, не исключено, что в Солнечной системе происходят высокоэнергетические процессы, которые гораздо сильнее термоядерного синтеза. Качику эти слова не убедили. Доктор, и это тоже не имеет никакой связи с реальностью. Даже если такие процессы существуют, я ни за что не поверю, что динозавры смогли доставить их источники на Землю. Это совершенно невозможно. «Вы не хуже меня знаете, какое большое расстояние астрономической единица Космическая техника динозавров функционирует в основном на околоземной орбите. Вряд ли им под силу путешествия в столь дальний космос». «Я тоже долго так думала, но...» я не стала заканчивать фразу. «Давайте еще немного послушаем запись». Она вновь включила воспроизведение. «Дадеус». «Мы ведем очень опасную игру, просто недопустимо опасную. Лавразия должна немедленно вывести яркую луну из режима таймер потери команды или, по меньшей мере, перевести ее под управление стандартного таймера. Как только вы это сделаете, Гондвана поступит аналогичным образом». «До доме». «Пусть Гондвана сначала остановит таймер Императора Моря». «Лавразия сразу же последует вашему примеру». «Это же Лавразия первая активировала таймер яркой луны». «На ваше величество, если б три года назад, 4 декабря, гондванский космический корабль не устроил эффектное представление в космосе, не яркая луна, ни император моря вообще не возникли бы». Та штука летела бы себе своей дорогой и спокойно пролетела бы мимо Земли. Это был научный эксперимент. на хватит! Сколько можно повторять эту бессмысленную ложь? Именно Гондванская империя толкнула всю цивилизацию Земли на край пропасти. Вы просто преступники, и не вам выдвигать какие-то претензии в адрес Лавразии из этого следует что лавразийская республика не намерена первой идти на уступку а как насчет гандванской империи отлично значит никому из нас вовсе дела нет до предстоящей гибели земли если вам нет дела то и мне тоже ну что ж ну что ж «Нам, динозавром редко, когда и до чего есть дело». Жайя вновь остановил воспроизведение и повернулась к Качике и Жоли. «Думаю, вы обратили внимание на дату, упомянутую в разговоре». «Четвертого декабря, три года назад», — ответила Жоли. «Как раз тот день, когда вспыхнуло новое солнце». «Совершенно верно». Весь разговор вращается вокруг этой оси. Не знаю, как вы, а у меня все щетинки встали дыбом». «Было бы неплохо, министр, если бы вы более внятно объяснили ваши опасения», — с прежним холодком сказала Качика. Жоя вздохнула. «Если бы это было так просто. Чтобы раскрыть этот секрет, лучше всего было бы подключиться к военным компьютерным сетям динозавров. Но, вы Наши компьютеры структурно несовместимы с ними. Поэтому, хотя мы легко можем физически проникать в корпуса любых их компьютеров, добраться до данных, используя наше программное обеспечение, не получится. В ином случае, зачем было бы идти на столь сложные меры, как установка подслушивающих устройств в головах динозавров? Как бы там ни было, я не верю, что нам удастся раскрыть эту тайну за время, имеющееся в нашем распоряжении. Хорошо, доктор, я предоставлю вам дополнительные штаты для обработки информации. Однако заранее предупреждаю, ничего из того, что вам удастся выяснить, никак не повлияет на планы тотальной войны, которую мы ведем против динозавров. В данный момент мои щетинки могут встать дыбом лишь по одной причине — от мысли, что истребить динозавров не удастся. Я считаю, что вы пребываете в заблуждении, которое может пойти во вред великому делу Федерации». Жая молча повернулась и покинула зал. На следующий день она не вышла на работу.